но зеркало неизменно отражало лишь мою фигуру, полную жизненных сил. И мне хотелось во что бы то ни стало хотя бы один последний раз встретиться с отцом и матерью. В ответ на родительское «приходи опять, да поскорее», я ответил «да, конечно». Ну как я мог их после этого бросить? Я представил, как они горюют в своей квартирке высокуса, хотя при желании мог ты ко мне в гости приехать. Бросить их двоих, не попрощавшись, прием эгоистической самозащиты. Какая разница, если я осунусь еще немного?»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 Я немного захмелела, покраснев, улыбнулся матери. Враки все это, ничего на не купила. Разыгрывают для меня спектакль. Стой, погоди, мама, давай действительно закажи что-нибудь и поиграем в Утюкабу. В кого он такой родился, весь папашку. Ну и что в этом плохого, на то на родной сын, сказал отец. Точно, закажем угря. Я угощаю, не переживайте, зарабатываю достаточно. Тогда я схожу. Только не туда, сказал отец. Лучше в тот, что напротив масса Точно, зачем нам Мунагидон? Если заказывать, то жареную печёночку, до да самого угря и навертили, да к нему супочку, ну и рис, подражая отцу, попробовал капризно сказать «я». Мать лишь весело заметила. «Помечтайте там на пару», и замолчала. Заказав еду, она вернулась, и мы принялись играть в карты. Они оба играли быстро и умело. «Чё копаешься? Ну, скорты Может, лучше составишь? Чего шепчешь? Говори громче, нужен тебе или нет?» Они разошлись не на шутку, забыв, с кем играют. Я поражался. Мать беззаботная вместе с тем уверенно пользовалась карточным жаргоном вся такая ладная, энергичная женщина. Отец ел угря и проникновенно говорил: Были бы мы живы, разве бы так жили, да, ничего не поделаешь. Да и не годится учить картам 12-летнего мальчика, вторила ему мать. Только, как бы это сказать, цель человеческой жизни моего бытия. Мудренный ты слова говоришь: Помолчи! Можно подумать, я не читал этих ученых книжек. Я далек от этого, но пока еще разбираюсь, что хорошо, а что плохо.